Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Перед его мысленными взорами проплывало его божество. Стройненькая, худенькая пастушка с лукавым взором холодных, серых и загадочных глаз сфинкса и с гордо вздернутой, насмешливо дрожащей губкой. Настасья Филатовна разозлилась, глядя на мечтательное выражение глаз Мировича. Да чем бы вы с ней жили, а? Ну, отвечай. И каковы нынче цены? Да ты не крути носом, а толком разбери. Фунт чаю два с полтиной. Сожень дровь, руб 6 гривен. А? Да что, слыхнули? ржаной муки 26 копеек. Свет представлений, да и только. Говядины, говядины фунт. Меньше двух копеек не отдают. Как подожить? Ну, как жить, про то уж не знаю. И пойдет ли за меня поликсена. А подруги ее птицыной прежде не примечал. Да и теперь видеть не хочу. Вы вот, Настасья Филатовна, спрашивали, что это за книжка в моих вещах. Мудрые в ней слова. Какие такие слова? мир на трех основах сотворен на разуме силе и красоте разум для предприятия сила для приведения в действо красота для украшения жизнь наша храм соломонов и каждый камень в нем кладется без устали и ропоту впрочем впрочем вы того простите Не поймете. Вот Впрочем, стойте. Одно слово. Окажите такую милость. Сходите еще раз к кучеру Прохору Ипатичу, к Птицыным и к шепелевых куме. Костелянше. Узнаете, куда от двора могли доставить Пчелкину. Ну, чай, они выкинули же ее на улицу. Так вот, высуня язык и стану бегать за девками. Стара, брат, стала. Пора бы на покой. Садись, разве, санды, пиши публикацию в газетках. В старину к любовницам писали. Сладостные, мол, гортани, словесами доточные, Где вы, отзовитесь, красоты безмерной власы, Стопы привожделенные, улыбание полезное и приятное, Нрав веселый и пресветлый, ластовица моя златообразная, Откликнись! от брату воль. Винты развинтились, не гожусь, в ломку пора.